Этикетные задачки. Подумай. На тарелке два яблока: большое и маленькое. В комнате бабушка и внук. Какое яблочко возьмёт мальчик? Почему? На кухне стоит мягкий стул и табуретка. Мальчик сидит на стуле. Входит старенькая бабушка. Мальчик встал и уступил ей своё место. Почему он так поступил? В Петю в дом входит семья: мама, бабушка, сестра. Кто придержит дверь и пропустит остальных? Бабушка и внук идут из магазина. Бабушка купила продукты и хочет сама нести их домой. Внук взял сумку и сказал: "Я же мужчина". Мальчик поступил правильно. Почему? У Пети день рождения, пришли гости. Кто поможет Оле снять пальто? Петя с мамой едут в метро. Садись, мальчик, говорит ему добрая пожилая женщина и встаёт. Спасибо, я постою. Я мужчина, отвечает Петя и крепко держится за поручень. Мама похвалила сына. Почему? Бабушка предлагает Пете кусочек курицы. Мальчик отвечает: "Фу, не буду". А как следует ответить?